Часть 5. Несанкционированный доступ. Вскрытие замка. Обычно спецагент предпочитает методы тайного проникновения, дающие возможность посещать жильё или рабочее место объекта многократно, но обстоятельства могут потребовать срочного взлома. В подобной ситуации агенту придётся прибегнуть к освещённой веками практике вскрытия замков. В кино часто показывают, как вор отпирает замок слегка, потыкав в него отверткой, но в реальности для вскрытия нужны две руки и два инструмента. Одним поднимаются штифты, другим проворачивается цилиндр. И все же, как рассказано впоследствии, вскрыть обычный дверной замок в чужой квартире – на удивление несложная задача. Лучшая страховка от несанкционированного проникновения сложный надёжный замок, но даже и хлипкий гостиничный вполне можно укрепить некоторыми общедоступными методами. Навык номер 43. Набор самодельных отмычек Теоретически любой замок, отпираемый ключом, можно вскрыть отмычкой, хотя замки повышенной надёжности, штифты которых не только поднимаются, но и вращаются, вскрыть самодельными инструментами вряд ли удастся. Вместе с тем, большинство штифтовых цилиндровых замков при некотором навыке вскрываются всего лишь с помощью двух канцелярских скрепок. Имея две скрепки, плоскогубцы и плоский напильник или какую-то твёрдую поверхность, агент может изготовить кустарные инструменты, заменяющие отмычку гребёнку и рычаг вращатель. Скрепки предпочтительно использовать толстые, крупного формата, не сгибающиеся от нажатия. Вместо скрепок также можно применить заколки для волос или металлическую ленту, которой обшивают дверные ящики. Обтачивание инструментов позволит удобнее манипулировать ими и обеспечит одновременное введение в замочную скважину двух орудий. В отсутствие напильника обработать инструмент можно о каменный пол или стену. Оперативный принцип. Делаем отмычку из канцелярских скрепок. Главный вывод. Самый распространённый замок в мире цилиндровый пятиштифтовый. При достаточной практике легко поддаётся вскрытию. Навык номер 44. Скрытие замка и защита от вскрытия. На разрезе обычного цилиндрового замка видно его устройство и уязвимости. В цилиндре располагается два ряда штифтов сверху и снизу по 5 штук, длина каждого зависит от конфигурации ключа. Это распространённая модель известна под названием пятиштифтовый замок, хотя на самом деле штифтов 10. Когда ключа в скважине нет, пружины в верхней части штифтовых пазов выталкивают штифты так, что они заслоняют линию вращения. Когда в замок вставляется штатный ключ, штифты задвигаются и линия вращения открывается. Цилиндр вращается и отводит задвижку. Хитрость в том, чтобы одновременно вращать цилиндр и отодвигать штифты. Без ключа вращательные усилия удерживают их выставленными. Сначала неведущей рукой в скважину вводится вращатель и прикладываются вращательные усилия. Другой рукой в скважину вводится гребёнка, и ею один за другим отодвигаются штифты, пока они не защёлкнутся в открытом положении. Жалом гребёнки нужно нащупывать штифт и качающими движениями загонять его в гнездо. При наличии фабричных или самодельных отмычек человек, обладающий терпением, ловкостью и опытом, может без труда вскрыть обычный цилиндровый замок. Оперативный принцип. Отпереть замок, раздвигая штифты. Главный вывод. При несанкционированном проникновении замок, отпёртый отмычкой, придётся таким же образом запирать. Изготовление дубликата ключа. Поскольку любой вскрытый замок необходимо вернуть в закрытое положение, отмычка для агента крайнее средство. Когда это только можно, агент старается на время получить в руки штатный ключ и изготовить дубликат. Дубликат обеспечивает возобновляемый доступ в жильё или на рабочее место объекта, позволяя вести наблюдения короткими, неотслеживаемыми сеансами на протяжении нескольких дней или недель. Навык номер 45. Слепок с ключа. Такие привычные и распространённые материалы, как брусок мыла, лоскут кожи или кусок пенопласта могут быть использованы для получения оттиска ключа, с которого начинается процесс создания дубликата. Если же агент не имеет возможности получить физический оттиск, остаётся прибегнуть к такому простому и эффективному способу репликации, как фотоснимок. Всё, что для этого требуется, не упустить момент, когда объект на долю секунды положит ключи на стол в ресторане или на барную стойку. Метод физического оттиска позволяет получить более точную модель ключа, но его не всегда удаётся применить. Доступ к оригиналу ключа может открыться в любой момент, поэтому агент должен быть всегда готов этим воспользоваться. Если под рукой нет пресс-формы, можно прижать ключ к мягкой области собственного тела. Оставшийся след продержится несколько минут. Переместившись в определённое место, агент обводит отпечаток ручкой или маркером, получая контур, который достаточно чётко будет виден на фотографии или ксерокопии. Более надёжный оттиск можно получить, прижав ключ к пластичной поверхности: бруску мыла, пенополистироловой чашке, тарелке или фабричной пресс-форме, наполненной формовочной глиной. Оперативный принцип Делаем оттиск с ключа для последующего изготовления дубликата. Главный вывод. Не оставляйте ключи без присмотра или на глазах посторонних лиц. Навык номер 46. Копирование ключа. С помощью только лишь алюминиевой банки от газированной воды, ручки или карандаша, ножниц и скрепок, грозный кочевник может превратить полученный оттиск ключа в ключ-дубликат, который даст ему прямой доступ в жилище или рабочий кабинет объекта. Сделав ксерокопию оттиска, вы получите его плоскую модель. Если вместо оттиска используется фотоснимок, увеличьте его до нужного размера или ксерокопируйте фотографию с нужным масштабированием. Ножницами аккуратно вырежьте бумажный силуэт ключа. Держите под рукой. Отрежьте днище и горлышко от алюминиевой банки, оставшийся цилиндр разрежьте пополам. Положите бумажный силуэт ключа на алюминиевый лист, обведите и вырежьте. Вы получили дубликат ключа. Но он слишком мягкий, и значит вам понадобится ещё отдельный инструмент для вращения замочного цилиндра. Чтобы его изготовить, распрямите канцелярскую скрепку, затем, согнув ближе к концу, придайте ей L-образную форму. Введите алюминиевый ключ в скважину замка, штифты поднимутся до уровня линии вращения, и таким образом механизм замка частично разблокируется. Дубликат ключа будет слишком мягким и не провернётся в замке, поэтому введите в скважину ниже ключа короткий конец скрепки. Скрепкой проверните цилиндр. Основной принцип изготавливаем дубликат ключа. Главный вывод: ключи бывают разной формы, но замок открывается только ключом с верной конфигурацией зубцов. Навык номер 47. Оттиск замка. Главная трудность при тайном скрытии замка на мгновение завладеть оригиналом ключа, чтобы изготовить дубликат. Зачастую агент просто не может настолько близко подобраться к объекту, не вызвав подозрений, и тогда приходится обходиться без дубликата. Если речь идёт об однократном проникновении, агент может вскрыть замок. Однако обычно бывает нужно многократно проникать в жилище или офис объекта. Агент ищет возможности несколько раз незамеченным побывать в комнатах объекта, чтобы разбить задачу на серию кратковременных посещений. Обладание ключом позволяет разделить час работы на несколько 5, 10 и 15-минутных сеансов на протяжении месяца. Копия ключа может понадобиться агенту и для передачи спецслужбам, которые занимаются тайными проникновениями. Если нет возможности непосредственно скопировать ключ, можно прибегнуть к изготовлению ключа по оттискам замка. Этот небыстрый способ хорошо известен квартирным ворам во всём мире. Требует от исполнителя известного навыка и готовности провести возле двери объекта немало рискованных минут. Но для тех, кому непременно нужно получить доступ к важным документам и материалам, это время окажется потрачено не даром. Прежде всего нужно сфотографировать замок, чтобы понять, какого типа заготовки вам понадобятся, или побывать на месте со связкой заготовок, приобретённых в зоне операции. Среди них вероятность отыскать соответствующую выше всего. Вооружившись заготовкой, круглым и плоским напильником и пассатижами, агент начинает кропотливую работу ручного доведения заготовки. Сначала она утончается плоским напильником. После этого введите её в скважину и подёргайте вверх-вниз. Штифты замка оставят на заготовке характерные насечки. По ним нужно будет сделать в ключе пропилы. Круглым надфилем осторожно выполните их. Вновь введите заготовку в скважину и повторяйте весь алгоритм, пропиливая ключ по насечкам, пока он не всталится и не провернётся в замке. Оперативный принцип. Вытачиваем ключ по оттиску замка. Главный вывод. Изготовление ключа позволяет проникать в помещение неоднократно. Навык номер 48. отпирание замка в гостиничном номере и дополнительная защита от проникновения. Во многих отелях и офисных зданиях по требованиям пожарной безопасности и по закону об инвалидах устанавливаются замки с нажимными ручками, до которых при пожаре можно дотянуться, лёжа на полу. Однако имейте в виду, такая конструкция делает замок уязвимым. Если постояльцы захлопывают дверь, не взяв ключи или механизм замка барахлит, служащий отеля применяет специальный захват, которым опускают ручку подсунув его под дверь. И этот инструмент легко изготовить своими руками из вешалки плечиков и куска верёвки. Далее несколькими несложными движениями вор-домошник, а равно и спецагент, легко отпирает замок. Изготовление захвата Кусачками развесьте вешалку в двух местах, изготовьте L-образный крюк и более длинную J-образную рукоять. Загните конец L-образного крюка, чтобы образовалась петля, и привяжите к ней отрезок верёвки около 1,2 м длиной. Обход двери Задвиньте L-образный конец захвата под дверь, удерживая в руке свободный конец верёвки, и толкайте его вперёд, пока J-образный конец не окажется в 2 см от полотна двери. Захват ручки замка. Вращайте инструмент на выгибе J-образного конца, пока не услышите щелчка с той стороны двери, означающего, что захват занял вертикальное положение. Двигайте его в сторону дверной ручки, пока он не зацепит её рычаг. Отпирание замка. Тяните одновременно за проволоку и за верёвку, чтобы опустить ручку и отпереть замок. Главный вывод для обывателя. Замок с нажимной ручкой легко отпереть без ключа, но дополнительную защиту можно выставить, закрыв щель под дверью полотенцем, забитым как можно более туго. Оперативный принцип. Отпираем гостиничный замок с нажимной ручкой из коридора. Главный вывод замки с нажимными ручками, установленные в 90% гостиничных номеров. Навык номер 49. Разблокирование дверной цепочки и проволочной защёлки. Широко распространённые и в гостиницах, и в частных домовладениях дверные цепочки и проволочные защёлки самые непрочные из запирающих устройств. Но спецагенты предпочитают проникновение не оставляющее следов, и для них взлом с расщеплением косяка и разбитым замком это метод на самый крайний случай. Кочевник обычно выбирает такие способы проникновения, чтобы после его ухода замок остался запертым. Дверь, закрытая только на цепочку или защёлку, приоткрывается на 5-6 см, этого достаточно, чтобы просунуть руку. и смонтировать разблокирующий механизм из резинки для денег, канцелярской кнопки и отрезка зубной нити. Чтобы скинуть цепочку, накиньте на неё ближе к крючку резинку для денег. Натяните резинку и кнопкой прикрепите второй конец к двери на середине её ширины. Затворите дверь. И усилившееся натяжение резинки вытянет собачку цепочки из гнезда. Чтобы скинуть проволочную защёлку, понадобятся чуть более сложные манипуляции. Сначала закрепите резинку на задвижке с помощью глухой петли. Затем оттяните конец резинки к косяку в направлении от двери и кнопкой прикрепите его к стене рядом с дверью. Чтобы вернуть защёлку в запертое положение, перед закрытием двери накиньте сложенную вдвое зубную нить на рамку защёлки у её основания. Затворяя дверь, удерживайте концы нити, затем потяните, чтобы запереть задвижку. После этого извлеките нить за один конец. через зазор двери. Главный вывод для обывателя. Никогда не полагайтесь на цепочку или проволочную защелку, если хотите надежно перекрыть доступ в помещение. Для этого годится только засов. Оперативный принцип. Отпираем дверь, закрытую на дверную цепочку или проволочную защелку. Главный вывод. Любой замок при должной сноровке поддается вскрытию. Навык номер 50. Отпирание навесного замка. Массивные навесные замки могут казаться крепкими и надёжными, но в реальности они не дают владельцу почти ничего, кроме ложного ощущения безопасности. Специагенты даже специально ищут входы, запертые на навесной замок, именно потому, что он не представляет собой серьёзного препятствия. Такие замки зачастую имеют примитивную конструкцию и низкую прочность, и потому их легко взломать. А в каких-то случаях их можно попросту обойти, если ненадёжны сами элементы двери, на которой замок навешен, например, пробой, который можно просто отвинтить. Чтобы вскрыть навесной замок, понадобится набор самодельных планок, вырезанных, например, из лёгкой и мягкой алюминиевой банки партновскими ножницами или секатором. Две прямоугольные планки с полукруглыми выступами инструмент достаточно прочный, чтобы отпереть большинство навесных замков. Помещённые между дужкой и корпусом замка планки нужно повернуть, чтобы их языки, попав в пазы дужки, отодвинули внутренние засовы. Когда засовы выйдут из пазов дужки, замок откроется приложением усилия снизу. Главный вывод для обывателя Если защищаете вход навесным замком, убедитесь, что приобретаете самую лучшую модель и исключите любые уязвимости поверхности, к которой замок будет крепиться. Оперативный принцип. Изготавливаем планку из алюминиевой банки. Главный вывод. Навесные замки по большей части фикция и легко вскрываются. Навык номер 51. Тайный досмотр багажа: насколько надёжен ваш чемодан? Вскрыть запертый чемодан для опытного полевого агента не составляет никакого труда. Чемоданные замки легко открываются универсальной отмычкой, но зачастую их даже не нужно вскрывать, если молнию чемодана можно открыть поддев авторучкой. Однако агент, выполняющий досмотр личных вещей потенциального объекта, всегда старается не оставлять следов. Когда кочевник ищет важные данные или хочет установить прослушку, либо маячок слежения, который сделает объект уязвимым, ему нужно вскрыть запертый чемодан, не оставив следов. Поскольку невозможно твёрдо знать, прибегает ли объект к методике взаимного расположения предметов, чтобы обнаружить несанкционированное проникновение, предосторожность никогда не будет излишней. Использование приложений типа PhotoTrap поможет убедиться, что вещи объекта приведены в тот вид, в каком он их оставил. После вскрытия чемодана под его подкладку можно поместить фабричный маячок слежения между колёсами и тканью часто обнаруживается скрытая полость. Главный вывод для обывателя: не существует способа надёжно запереть сумку на молнии, а потертый чемодан легко разрезать острым инструментом. Для полной надёжности выбирайте чемоданы с твёрдым корпусом и механическими замками. Оперативный принцип. Вскрываем запертый чемодан, не оставляя следов. Главный вывод. Замок надёжен лишь настолько, насколько надёжны створки, на которые он навешен. Навык номер 52. Отпирание автомобильной дверцы с помощью бичёвки, насколько уязвима ваша машина. Старые модели автомобилей с кнопочным дверным замком можно легко вскрыть самым необычным из орудий взлома куском бичёвки, просунутым в салон через зазор между оконным стеклом и рамой. Наиболее трудное в этом методе протиснуть верёвку через резиновый уплотнитель, окаймляющий оконную рамку. Чем машина новее, тем резиновый уплотнитель туже. Сделайте скользящую петлю, сформируйте петлю на середине двухметрового отрезка бичёвки или парашютного шнура. Один конец бечевки обведите вокруг участка петли, чтобы получилась еще одна внутренняя петля. Пробросьте конец веревки над внутренней петлей и пропустите в нее. Затем затяните узел, удерживая верхнюю петлю, не затянутой. Втяните узел в салон, начиная с верхнего угла стекла, расположенного прямо над замком, качательными движениями. Удерживая бечевку за концы, втяните узел в салон автомобиля. Оттяните угол окна, чтобы образовался зазор. С моделями, где окно не имеет рамы, дозируйте усилие, чтобы не повредить стекло. Зацепите ручку замка. Подведите петлю к кнопке фиксатора и зацепите её. Затяните петлю. Потянув концы бичёвки в противоположных направлениях, затяните петлю на кнопке. Отоприте дверь. Как можно туже затянув петлю, тяните вверх за оба конца бичёвки, поднимая кнопку. Оперативный принцип. Скользящей петлей отпираем за щелку автомобильной дверцы. Главный вывод. Автомобили старых моделей уязвимы в целом ряде отношений. Навык номер 53. Проникновение через гаражные ворота и защита от него. Вскрытие замка зачастую бывает трудоемкой и долгой процедурой. Поэтому агенты, как правило, ищут другие способы проникновения, например, стараются получить слепок ключа. Если речь идёт о доме, то пристроенный гараж с автоматическими воротами даёт хорошую возможность попасть в него. Поскольку ворота движутся вверх по направляющим, над верхним краем полотна остаётся пустота. Заведя распрямлённую вешалку плечики с крюком на конце между полотном и коробкой ворот, можно зацепить тросик, отключающий автоматическое подъёмное устройство. Обыватели, как правило, не используют никаких других запирающих устройств, кроме электронного замка. И значит, рывок за тросик уже отпирает ворота, после чего остаётся лишь приподнять их полотно вручную. Приподняв полотно ворот на метр 1/2, агент закатывается внутрь и сразу же опускает ворота на место. Далее возможно проникновение в дом. Многие домохозяева не удосуживаются запирать дверь, соединяющую дом и гараж. Но даже если она заперта, за стенами гаража никем не замеченный агент может потратить на вскрытие замка необходимое время. Главный вывод для обывателя. Подрежьте или подвяжите тросик ручного открывания так, чтобы его нельзя было подцепить инструментом, просунутым над полотном ворот. Даже в надёжно запирающемся гараже никогда не оставляйте ключ зажигания в машине. Запирайте дверь между гаражом и домом, чтобы создать дополнительный рубеж безопасности. Оперативный принцип: отключаем подъёмное устройство проволочной вешалкой. Главный вывод: двери в гараж часто бросают незапертыми.